Новая глава, которая называется «Немного про Чукчу». Журналист берет интервью у Чукчи. Скажите в двух словах, как вы жили до Октябрьской революции? Голод и холод. А как живете теперь? Голод и холод и чувство глубокой благодарности. Заблудились двое Чукчей в тайге. Один говорит, а ну выстрели, может кто отзовется? Второй выстрелил. Никто не отзывается. «Стреляй еще!» — опять тишина. «Стреляй!» — «Не могу!» Стрелы — «Стрелы» — «Кончились!» По реке плывет лодка. На корме сидит Чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения. «Хорошо тебе, — говорит Чукча, — греби себе и греби. А мне думать надо, как дальше жить». Чукча приводит сына к врачу. Доктор, сын не ест ничего, ни мяса, ни масла, ни колбасы. Почему же он не ест? Нету. Ночью совершенно голая женщина останавливает такси, садится на заднее сиденье и бросает в Бескудникова. Таксист Чукча, не трогаясь с места, смотрит на нее. Но чего уставился, голой бабы не видел? Чукча видел голой б а б а Чукча думает... «Когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать?» Последнюю фразу повторяю еще раз. Чукча думает, «Когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать?» В пограничной засаде сидит Чукча и чутко прислушивается к звукам. Вдруг тишину ночи нарушает всплеск, плывет лодка. Чукча из засады кричит, «Стой, говори пароля!» Но неизвестный молча продолжает грести. «Стой! Говори пароля!» — опять кричит Чукча. «А то моя твоя стреляет!» Из темноты в ответ несется. «Да пошел ты к...» Чукча облегченно вздыхает. «Второй год служу на границе, а пароля все та же». ч у к ч и ч а с о в о й увидел нарушителя. «Стой! Стрелять буду!» «Стою! Стреляю!» Женился Чукча на русской, спрашивают у него соседи, «Ну, как твой русский жена?» «Хороший жена, грязный только, каждый день умывается!» «Едут двое Чукчей в троллейбусе, первый спрашивает водителя, «Я доеду на этом троллейбусе до вокзала?» «Нет, не доедете, второй Чукча, а я?» Каждый вечер на берег моря выходит Чукча и кричит в сторону Америки, «Нищие!» Ему говорят, почему нищие, когда они хорошо живут. Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило. Объявление по радио на железнодорожном вокзале. Поезд Москва-Чукотка отправляется со второго пути в 12 часов. Специально для Чукчи повторяем. Поезд Москва домой поедет по третьей и четвертой рельсе, когда на часах все стрелки станут кверху. Встречаются двое чукчи. Салют, козел! Сам салют, однако. Сидит чукча над обрывом и играет на своем народном инструменте. Проходит прохожий и говорит, твой олень упал с обрыва. Чукча продолжает играть. Эй, уже упало два твоих оленя. Опять ноль внимания. Смотри, с обрыва упало все стадо. Чукча, наконец, отрывается от своего занятия и тихо произносит «Однако...» Тенденция. Чукча предложил проститутке отдаться за соболью шкурку. Девушка, получив шкурку, обрадовалась и говорит «Давай, Чукча, еще раз!» «Давай», — сказал Чукча, — «и после д т о г о шкурку отнял. Однако я хотел, шкурку тебе давал, ты хотел». Шкурку мне давай. У приезжего Чукчи в Москве потерялась жена. Он в милицию.